Марина Серова. без права на мечту. аннотация Банкир Александр Добровольский просто не мог поверить в происшедшее. Дочь Евгения сбежала из дома и прихватила с собой большую сумму денег из домашнего сейфа папеньки. Хорошо он будет выглядеть, если об этом станет известно. Директора самого престижного в городе банка обокрала собственная дочь и Добровольский обращается за помощью к известному частному детективу Татьяне Ивановой. Он просит ее найти Женю и вернуть в семью, желательную вместе с похищенными деньгами. Таня приступает к расследованию и вскоре понимает, что в этой счастливой семейке не все так радужно, как рассказывает клиент.